Хорошо быть небесным телом. Можно просто шататься по небу. Это то, что души шестеренка Позволяет вполне в продолжении Суеты повседневного танца. Хорошо быть горами на суше, Потому что их гордая млечность Позволяет вкушать неприметно Явь порывов прозрачного ветра. Хорошо быть вселенским простором, Потому что отсутствие места Не является больше помехой Для удобного расположения Млечных гор и прозрачного ветра, Тел небесных, одним из которых Я вполне очевидно являюсь. Мы обожаем повседневность, Порявней, словно в терпких снах, И заменив любовь на ревность. А ревность на привычный страх, Мы жизни обращаем в прах, И в этом виноваты сами, стремимся бредными речами, найти забвение в словах, Но слово — скверная порука, Оно лишь эхо букв и чар. И нам привычна эта скука нести повсюду вечный бред, Мы так блестаем интеллектом, перебирая сотни тем, Собой любуемся при этом. Хоть все кончается ничем. Жениться нужно непременно. Я говорю это всерьез. Ибо, женившись, несомненно, Скорей избавишься от грез. Мечты на мелкие желания, Менялой пошлым, разменяв, Забудешь свой нескучный дров И сладость самолюбования. Чем удивит нас напоследок семейный быт? Обилием яств. Жить как петух среди наседок Или как павлин среди тучных пав. От трудности, что вы бежите, Не стоит суетно бежать, Любить любимых поспешить, Скорбей их, побеждая рать. Забудем все, что нам мешает, Отбросим все, что нас гнетет. Ведь жизнь, увы, непрочный плод. Глядишь, а нас уж и не станет. Мы свято верим в суету, мы верим, что спасемся ею, и беды все мы ей развеем, и счастье словим на лету. Однако же мир устроен, как неодолимая удавка, ее не сбросишь, как ни гавкой не разорвешь ее никак. Мы свято верим в простоту, что если все отбросим сами, свободней непременно станем. Поймаем счастье на лету, однако шмир нас гонит, как коней закашлившихся в пени, в глазах от солнечных затмений. Уже давно зияет мрак. Мы свято верим, что дойдем до самой сути непреклонно, и даже в шепоте влюбленных мы слышим пень икон. Однако шмир нас всех сгноит, поодиночке распиная, и это истина простая. В конце концов, нас осенит. Не нравится? А что поделать? Как не споткнуться до пороги? Вот если были бы мы боги, то нам бы не мешало тело. Тогда совсем другое дело. Вот если были бы мы птицы... Не сеяли бы и не жали, Тогда бы нам чужие дали, открыли б тайные границы, Ведь жить без дали, не годится, Ведь жить без дали Надоело. Тогда бы и зарницы бы беззаботно провожали, Не омрачали бы наши лица, неодолимые печали, Но мы не можем не дано нам жить без муки и без цели, и нас не радует вино, и нас не радует постель. Таков стал нынешний герой живет в Чеду суицидальном, не грязя, уж про берег дальний, вечерний, призрачный порой. И хоть он с виду и живой, душа давно в нем омертвела. Она не покидает тело лишь от того, что ей домой до неба страшно возвращаться. Так во вселенной нам вращаться, стучась о стенки головой, бродясь, придется, то и дело. Но это не меняет дело, как говорит мой домовой когда его не замечая, порой случайно наступлю на его дряхлую битлу или пролью полчашки чая. Герой наш женщин не любил. Он в них не видел цели, смысла. Но в дебрях этого бесчинства спешно и копил. Он не любил вообще людей. Терпел, их, сколько может птица терпеть отсутствие зорницы во браке и дней. А женщины его ценили. как это водится подчас любить не тех кто нас любили, а тех, кто презирает нас. Зачем, забыв свой школьный ад, покорно шлем мы в школы чад? Сей парадокс необъяснимый, едва ли удастся объяснить? Зачем? От парты до могилы, взамен того, чтобы просто жить, мы, растеряв молодые силы, беремся за Сизифа в труд, доказывать, что не верблюд стадам придурочных верблюдов, Набивши шишек там и тут. Идем учиться вести тут Отлиты по образу Творца, Не в силах обрести его подобие, Мы тщетно строим башни Вавилонии В предчувствии известного конца. В мечтах рисуем райские картины, Которых нет на белом свете краше. дожидают ожидают жалкие руины Строителей величественных башен. В разноязычье замкнутого круга, Рассеянные словно в доказания Напрасно силимся понять друг друга, Самих себя давно не понимая. Забросив свои житницы и башни, Продав что можно, или даже больше, Мы покупаем ждать не в силах дольше Последний камень в вавилонской башне, Достроив свод ее верховной Арки, восторге, возвышая голоса, Мы обращаем в жалкие агарки Все то, что в нас стремилось, в небеса. Однако жажда творческого пыла Гнетет до смерти воспаленный ум, Волнуя сколыбели до могилы, Избыточностью непослушных дуб. Нам сиротеть не хочется, друзья, Но сиротеть приходится. Однако И мир совсем уже не одинаков Когда редеет чья-нибудь Семья В конце концов мы все туда уйдем Но вызывают страх Вопросы смерти И мы боимся, ежимся Как дети, едва заглянем В черноты проем Возможно там На склоне поздних лет Когда-нибудь в приливе Покаяния Припомним все то горе и страдания, что причиняли тем, кого уж нет. Ты научи меня любить, желать, безумствовать и верить, и помнить то, что смысл жить есть для меня на самом деле, чтоб снова плыли облака вселенским сигаретным дымом, а я валял бы дурака, почувствовав себя любимым. Ты научи меня мечтать, не ведать бед, слепую волю И вновь настойчиво искать Дорогу к счастью и покою. И пусть над миром облака Куда так тихо проплывают, Живым я буду, лишь пока Тобой любим. Я это знаю. Ты научи меня искать, Скупую радость в каждом биге. Сними с меня мои велиги И отучи меня страдать. Хорошо быть незрячью флейтой, или просто глухим барабаном, или даже сучком испещренным, громко треснувшим в знак ожидания. Хорошо быть немеркнущим звуком, волдовать водяные пределы, так, без смысла, неясным звучанием, не словами, а просто волнением. Хорошо быть оттеньем или цветом, оттеняющим тонкие пальцы розовато-наивной природы. Хорошо быть невольным страдальцем, позабыв ненарочные роды, Вслед которым явилось создание и осталось, покуда не отжил. Хорошо возникать не из яви, не из тонких стручков наслаждения, Не из вязких сложений предмета, сочетающего проявление ограниченной сути стакана. Хорошо убирать постоянно оттого превращая явление, столь недоброе нашему слуху, в повседневный процесс наслаждения, в повседневную сладкую муку тел небесных и прочих объектов, населяющих нашу поспешность, суету нашу грешную, святую.